Мечта букиниста представляет. Газеты пестрели заголовками «Маги у власти». Новое правительство консорциума. Новые радости. Новые надежды. Новые свободы. Мы заживем теперь по-новому. Разве что огни Вероллы грохнули вдруг странной провокационной статьей скандального журналиста О'Гиры. Но на общем фоне этому скандалу никто не придал особенного значения. Жоржа Деранца, впрочем, все эти скандалы, свободы и прочая требуха, о которой говорили теперь на каждом углу, не волновали совершенно. В его жизни до сегодняшнего утра не поменялось ничего. Разве что портрет советника по делам магического надзора, что висел в раме над рабочим столом, сменил портрет лазурной правительницы. Иоаннея лучезарно улыбалась, и была на этом портрете куда более похожа на оригинал, чем дрянная картинка, ходившая еще совсем недавно по патрулям, кабинетам, газетам и надзорам. Но и это изменение совершенно не трогало капитана. Портрет не имел никакой силы и власти. Власть была у изображенной на нем женщины, а силу имел указ, лежащий на столе, принесенный Деранцу вместе со свежей прессой и дежурными разнарядками. Жорж сел за стол и вперил неморгающий рыбий взгляд в документ, который прочел уже раз пятнадцать и знал наизусть, вплоть до пропущенной запятой. Пункт 2.1. Все заключенные маги должны быть незамедлительно освобождены. Пункт 2.2. Все причастные к сопротивлению новому руководству должны быть сосланы на острова без суда и следствия. Пункт 2.3. Все ближайшие родственники арестантов, упомянутых в пункте 2.2., «Как-то родители, братья, сестры, дети, жены должны быть незамедлительно взяты под стражу и сосланы вместе с упомянутыми в пункте 2.2 заключенными», — значилось в распоряжении. Маги были отпущены незамедлительно. Заключенные готовились к отправке, это тоже не заботило Деранца. А вот пункт 2.3 доводил его до исступления. Под этот пункт попадали Маргарет и дети. И он ничего не мог с этим сделать, потому что в третьем пункте этой же злосчастной бумаги говорилось о наказании для тех представителей службы надзора и контроля, как именовался теперь бывший магический надзор и контроль, которые не повинуются и будут замечены в нарушении любого из пунктов и подпунктов данного распоряжения. О том, как доносят на коллег, капитан Жорж Деран знал не понаслышке. Нарушить указ было равносильно подписанию приговора о ссылке самому себе. Потому он сидел под портретом новой правительницы и страдал. Все вокруг говорили о том, как изменится жизнь объединенных территорий. Сперва Деран испугался. Когда грохотали пушки... Капитан сидел в кабинете и трясся, боясь думать о том, во что все это может вылиться. К консорциуму направляли части, составленные на скорую руку из приставской службы, но его отдела это, по счастью, не коснулось. Класть голову за поверженное правительство не пришлось, и это утешало. Потом его колотило от мысли, что новая метла сметет все, что имело отношение к прежней власти, хоть судебной, Хоть законодательный, хоть исполнительный. Что эти изменения, о которых трещат везде и всюду, если не похоронят его, капитана отдела магического надзора, то уж точно отправят псу под хвост многолетнюю карьеру. Но этого не случилось. Отдел переименовали. Задачи и цели отдела немного изменили, оставив по сути прежними. Практически всем сотрудникам было предложено оставаться на своих местах и далее, если они готовы подчиниться новой власти. Деранс уже совсем было успокоился, и тут пришел злосчастный указ. Всех родственников заключенных, имеющих отношение к прежней власти, под замок. Капитан не знал, как это объяснить. Зачем новой власти понадобилось уничтожать тех, кто уже сидел вместе с семьями, при этом позволяя всем прочим оставаться на своих местах? Или это необходимо для запугивания? Дескать, вот вам пряник, но если кто поднимет голову против нового правительства, берегитесь. Мы можем быть весьма и весьма жестоки. Видимо, так. Другого объяснения у Жоржа не было. Да и не нужно было ничего объяснять. Нужно было выбирать. Либо он с новой властью и сажает Маргарет. Либо он противится новой власти, но этот протест не спасает Маргарет, а только подставляет под удар его самого. На острова Жорж Деранс не хотел, потому за Маргарет уже послали. Оставалось сидеть и ждать. И он сидел, ждал и страдал. «Вы заметили, как все изменилось?» — говорила булочница, у которой диранс покупал сдобу по дороге в отдел. «Что же изменилось?» — спрашивал он теперь, но не у булочницы, а у портрета. «Ведь обещали, что станет лучше?» «Обещали справедливость? Где она?» Последние слова он произнес в голос и испуганно огляделся. Словно в кабинете Его мог кто-то подслушать и донести Прикусив язык, капитан обиженно поглядел на портрет Почему он должен выбирать между покоем и счастьем Между женщиной и государством Ведь никто ни в чем не виноват Просто так получилось случайно Но ведь не докажешь никому ничего И как теперь? Деранс смотрел на портрет. Но златоволосая правительница молчала. И это молчание, нарисованное на холсте Магессы, сердило и обижало. Он уже готов был снова заговорить с портретом, но в дверь постучали. «Да!» — рявкнул он, отворачиваясь от бездушного портрета. Дверь приоткрылась, и в щелке показалось лицо молодого пристава. «Господин капитан, доставили преступницу». «Преступницу!» — пронеслось в голове. «В чем мое преступление? В том, что она жена арестанта?» «Ведите!» — приказал диранс Она сразу поняла, что-то не так. Пока ехала, волновалась за него, переживала, не случилось лишь что-то непоправимое. А когда вошла в кабинет... Волнение отступило, и она вдруг отчетливо поняла, случилось. Но не с ним. Он сидел за столом, строгий и аскетичный, но глаза его не смотрели внутрь себя. Они бегали, словно пытались спрятаться от чего-то. Он молчал. Молча кивнул ей на стул против него. Молча подождал, пока дверь прикроют с той стороны, оставив их наедине. «Что случилось?» — не выдержала Маргарет. И тогда он, тот, кого она любила и ради которого бросила все, молча развернул к ней документ, что лежал на его столе. Маргарет поняла все с первого взгляда. Это было странно и страшно. Вдруг навалилось какое-то равнодушие ко всему. Главное сразу бросилось в глаза. Ей не нужно было читать весь документ. Она как-то мгновенно выловила нужные строки. Ей не нужно было слушать, что скажет теперь Деранц. Она все знала наперед. Разве что имело какое-то значение, как он это скажет. Одного, дорогая, прости было бы достаточно, хотя это ничего не меняло. Но он заговорил иначе. «Уважаемая госпожа, известно ли вам были его первые слова?» После этих слов было еще много других, но Маргарет уже не слышала их. Они слились в какое-то бесконечное и невнятное жужжание, не имеющее ни смысла, ни чувства. Он встал, он ходил, он говорил, она молча слушала и не слышала ни слова. «Нет, нетряпичная кукла бабушки». Он такая же заводная игрушка, как и все другие. Только раньше были куклы с механизмом, а теперь с магическим движителем. И он не исключение. Не свободная тряпичная кукла, а подчиненная заложенной программе заводная игрушка. Именно от этой мысли почему-то стало особенно горько. Но эта горечь тоже была где-то далеко, глубоко внутри. Словно отстранилась до определенного момента. Деранс замолчал и посмотрел на нее, словно ожидая ответа. Может быть, он даже в самом деле что-то спрашивал. Господин капитан. Казенным и бесстрастным тоном сказала она тому, кто предал. и ее маленькую мечту о свободном от механизма человеке. Могу я просить о том, чтобы меня отправили вместе с детьми и мужем, Даже не попроси Гундосил старик Со смешным именем Марусь Прямо на ухом у пантера Да ладно тебе Веселился молодой Не очень умный маг Что ехал с пантером еще от самой тюрьмы В фургоне Нет, правда? Правда, правда, подзужил второй молодец Не менее грубый и безмозглый Мне конвойный Рассказывал, этот старый хрен К себе молоденьких девиц таскал А потом при помощи некромантии себе поднимал эту штуку И девиц тех пользовал Один раз перестарался И его за некромантию исцапали Гы-гы-гы, веселился первый Марусь, что правда ставил? Некромантий? Некроман Ну, Марусь, ну покажи Ну что, тебе сложно, что ли? Иди к демонам Заикался старик Пантер поднялся с нар и пошел на палубу. Находиться рядом с этим три он больше не мог. Достаточно было четверти часа их общества, чтобы он начинал задумываться, так ли не право правительство консорциума, отлавливая магов и ссылая их куда подальше от нормальных людей. На палубе было свежо и приятно, особенно после затхлого трюма с затхлыми шуточками над стариком Марусином. По палубе и трюму они могли перемещаться беспрепятственно. Отсек с командой был отгорожен от тюремного отсека, и добраться до управления кораблем заключенные не могли. Поэтому в Кориали при посадке на пароход им освободили руки, давая почувствовать определенную свободу. Именно в Кориали, западном портовом городишке, где заключенных пересаживали с поезда на корабль и отправляли в плавание в один конец до островов, Пантер узнал, что в Вероле какая-то смута. Дескать, Иоаннея Лазурная подняла восстание. Впрочем, подробности никто пока не знал, а потому все привычно делали свое дело. Заключенных ссадили с поезда, довезли до порта, посадили на корабль и закрыли нижний отсек. Корабль шел по морю третий день. И свобода в тюремном отсеке посреди моря странным образом ощущалась больше, чем в покинутых навсегда ОТК. Пантер вообще все чаще думал о свободе и несвободе. И мысли выходили весьма странными. Он не боялся будущего, не опасался ссылки и не хотел бежать от нее. Не хотелось больше назад. И в И в дикие северные земли тоже не хотелось. Даже несмотря на проснувшееся любопытство Он по большому счету Плевать хотел на происходящее в Вероле И они это, маги или правительство Правда ли устроили там буча или это выдумка Победили маги или консорциум Прижал их по полной Все это было неважно Оно осталось далеко в другой жизни Которой больше никогда не будет Пантер не жалел о ней В его настоящем дул ветер, пахло соленой водой, и безумно красиво тонуло в море закатное солнце, раскидывая по волнам розовые отблески. Ведь это там, впереди, на закате, ожидало неясное пока, но трогающее что-то в душе, завораживающее будущее. Нет, Пантер не жалел о прошлом. Только жаль было старика Мессера До да пропавшего бесшабашного рыжего Винсента А еще было жаль Ланы Почему он не заметил ее? Почему прошел мимо, захлевнувшись восторгом от ее подруги Которой было на него наплевать? Записка от Ланы до сих пор лежала в кармане на груди И обжигала пониманием того, что в жизни бывает важное И неважное И что по глупости и невнимательности Часто одно представляется другим Пустяк раздувается до вселенских масштабов А главное видится пустым Остается неузнанным, незамеченным Ученик Мессера тряхнул головой, отгоняя грусть Нет, он не жалел ни о чем, даже об ошибках И он не боялся, никого больше не боялся Хотя признаться, когда на закатном горизонте забрежжила полоска земли, в груди все же ёкнуло. госпожа Лана влетела в кабинет, что больше напоминал небольшой зал с глупой провинциальной непосредственностью. И она и оторвалась от документов и посмотрела на ученицу с неудовольствием. «Разве я не просила прежде стучать?» — поинтересовалась она, поморщившись. «Простите, госпожа!» — Лана опустила взгляд и приняла стеснительную позу. «К вам, лорд-маг!» Он не назвал своего имени, но просил уделить ему время. Он говорит, что это срочно. И Иоаннея отбросила бумаги и вздохнула. Пригласи. Мак появился в дверях, едва только выпорхнула ученица. Он вошел беззвучно и также беззвучно прикрыл за собой дверь. Так тихо входят крышки. Только сны К здоровому Или видение к душевнобольному Безымянный был крепок Он не только не назвал имени, но и не открыл лица Фигуру скрывал ярко-зеленый балахон, Капюшон которого покрывал голову И бросал на лицо глубокую тень, скрывая черты «Здравствуйте, госпожа Иоаннея!» Учтиво произнес маг Голос его был бархатным и таил в себе ту же загадку, что и скрытая внешность, и неназванное имя. «Кто вы?» «Вы можете называть меня...» Человек в балахоне запнулся на секунду. «Ну, скажем, сноходцем». «Сноходец?» — И она и фыркнула. «Вас не учили обнажать голову в помещении?» «В нашем случае это совершенно не обязательно. Голос сноходца улыбнулся. «Обязательно!» — отрезала хозяйка кабинета. «Иначе невежливо!» «Я не боюсь показаться невоспитанным!» Кажется, визитер забавлялся. Это немного раздражало и куда сильнее озадачивало. Либо к ней пришел дурак, либо... Другого варианта не было, ему просто неоткуда было взяться... Но Ива все же не торопилась с выводами. «А вы не боитесь, что я позову и вас вышвырнут вон?» «Нет», — качнулся капюшон. «А вы ведь не спешите потерять власть?» «Вы ведь еще в нее не наигрались, правда?» «Нет, это был не дурак. Это был некто, уверенный в своих силах и знающий, что может противопоставить что-то, и ей...» и ее окружению. Магов такой силы она не видела ни разу в жизни, и тем не менее один из них стоял перед ней. Она чувствовала его силу. Сейчас, будто он разрешил, если не заглянуть под капюшон, то почувствовать мощь, словно показал мускулы, она сразу поняла, что перед такими мышцами она беспомощна, как ребенок перед атлетом из цирка. Иоаннея поежилась. Человек в балахоне отошел от двери и сел в кресло возле небольшого столика, за которым она последние дни принимала визитеров. «Да вы не волнуйтесь так», — пожурил голос. «Кто вы?» — сглотнула Иоаннея. «Я уже представился, этого достаточно. Больше вам обо мне знать пока не обязательно». «Другой вопрос, откуда я?» «Учитесь правильно ставить вопросы, и учитесь, иначе вас сожрут. Сядьте!» Это прозвучало нелепо. Услышать подобное в ее кабинете от незнакомца? Достаточно было щелкнуть пальцами, и сюда бы вошли, и не просто вышвырнули наглеца вон, а выслали на самый дальний остров». И она и поглядела на колокольчик, каким обычно подзывала учеников, прислугу и охрану. Достаточно только один раз звякнуть, и это было так просто. Но вместо этого она почему-то повиновалась и села. Вот и славно. Вы знаете, что существуют земли, населенные людьми, живущими в гармонии с природой? Эти люди пользуются теми силами, что дает им природа. Они обходятся без механизмов. Им не нужны эти костыли, так как они не калеки. Они не просто обращаются к силам земли, воды, воздуха и огня. Они чувствуют эти силы. Говорят с ними на одном языке. Выражаясь вашим языком, они в совершенстве владеют Магией Первомаги? И она и почувствовала, что в горле пересыхает Смешное название Снова улыбнулся голос под капюшоном Можно назвать и так Вы ущербные, для которых магия труд А механизм необходимости Являетесь так или иначе их потомками, нашими потомками. Вы первомаг? Бросьте все это сказки Нет, все же дурак. Или сумасшедший? Ощущение силы, исходящей от визитера, могло ведь и привидеться. Я не первомаг. И даже не Маг. «Я говорю со сном, а я говорю с сумасшедшим. Позвать охрану?» Человек в балахоне повел плечами. «Попробуйте». Кажется, в его голосе прозвучала насмешка. И Иоаннея приподнялась из-за стола и потянулась к колокольчику. Рука всё тянулась и тянулась, как будто во сне... но так и не могла дотянуться до стоящего рядом предмета. «Сон! Надо проснуться!» Перед глазами всё поплыло. И Ионея вздрогнула и села за столом, потерла слипшиеся со сна глаза. Она заработалась и заснула прямо за столом в кабинете. Странный сон. Она потянулась и запнулась. груди похолодело. За журнальным столиком в кресле сидел мужчина в зеленом балахоне. «Кто вы?» Голос ее прозвучал сипло, а рука сама собой потянулась за колокольчиком. «Опять начинать все сначала?» Голос был знакомым и улыбался. Иоаннея укратко ущипнула себя за ляжку и дернулась от боли. «Не сон. Я позову охрану», — неуверенно предупредила она. «Ну, попробуйте еще раз», — голос звучал с откровенной издевкой. «Вы казались мне умнее. Сколько раз надо ткнуть вас носом очевидное, чтобы вы осознали, вы мне неровны». я здоровый человек в прекрасной форме, а вы – коллега. Вы родились такой. Это ваша беда. Да, вы стали чемпионом по всем видам спорта среди коллег, собранных в стеноклинике. Но от этого вы не перестали быть коллегой. И против меня у вас нет никаких шансов. Поэтому, если хотите, попробуем еще раз. Но лучше... Просто слушайте. Иоаннея отстранилась от колокольчика и откинулась на спинку, бросив странный взгляд на сноходца. Вот и славно. Не будем тратить время впустую. У вас его не так много, у меня тем более. Вы получили власть и смогли перевернуть уклад не несамостоятельно. Мы вели вас, так было нужно. «Ваш мир, привычный вам мир, — всего лишь нейтральная полоса между двумя силами. Одна из этих сил — мой». «А другая?» — быстро спросила Ионея. «Принимать на веру надо было все и быстро. И дальше играть по правилам этого говорящего со сном, иначе она превращалась в безвольную и слабую пешку». А такое положение Иоаннеи не нравилось. Об этом вам не обязательно знать сейчас, как-нибудь после. Между двумя силами был заключен договор. Никто не лез в чужое пространство и не навязывал свои законы. При этом у вас на нейтральной территории каждая сила имела свое влияние и старалась сохранить баланс. Любое нарушение равновесия для большой войны потому всем было удобно чтобы вы нашли у вас поддерживая шаткое равновесие не так давно вторая сила у свои позиции и мы решили чуть подтолкнуть вас чтобы это самое равновесие восстановить но вы перестались вы так говорите как будто речь идет о кукольном театре и марионетка восстала против кукловода сердито заметила ины можно сказать и так согласился с находится но я предпочитаю более гибкие формулировки но в любом случае вы своими действиями не восстановили равновесие вы свернули его но самое паршивое заключается в том что на островах тоже случился небольшой перегиб там вы тоже кого-то вели Нет, там все случилось само собой. Только в итоге равновесие не сместилось, оно пошло прахом. Теперь вторая сила посчитает это открытым выпадом с нашей страны. Человек в Балахоне замолчал и... Поторопила и Иоаннея. И начнется война, которая положит конец вашему миру. И она и опоежилась. Все, что было сказано, говорилось просто и легко, как само собой разумеющееся. И от этой легкости становилось страшно. «Чего вы хотите от меня?» выдавила она из себя. «Ничего. Пока я пришел познакомиться и засвидетельствовать свое почтение. У нас с вами, хотите вы того или нет, общие интересы. И воевать нам на одной стороне. А мир, привычный вам мир, уже рушится, Рухнул. Хотя этого пока никто не заметил. Человек в балахоне встал. Впрочем, есть еще одна просьба. С вами в Веролу ехал юноша под конвоем. Прежде у юноши был учитель. У него была книга, которая попала к ученику. К сожалению, вы узнали об этом слишком поздно. Найдите ее душу, а затем книгу. И поторопитесь, это в ваших же интересах. Последние слова прозвучали с угрозой. Рука мужчины выскользнула из-под зеленой полы балахона, Крепкая рука в перчатке тонкой кожи. Снаходец шагнул вперед, вытянул руку, и опустил на стол перед Ионеей маленькую статуэтку идола. Что это? Не пугайтесь, это всего лишь подарок. Держите это при себе, я вам приснюсь. Только обязательно держите рядом, если хотите, чтобы мы могли говорить, и вы не забыли суд сказанного, когда проснетесь. Иоаннея уставилась на статуэтку. Все было странно, все было нелепо, все было страшно. Снаходец уже шел к доверям когда она окликнула «Подождите!» Он развернулся. «Мне нужно спросить, понять». «Один вопрос», — разрешил визитер. Иоаннея и замялась. До невозможности хотелось попросить снять капюшон, Но она придавила женское любопытство. «Кто та вторая сила?» Снаходец усмехнулся. «Калеки», — сказал он. «Калеки, потерявшие в себе всякую жизнь и придумавшие вместо нее протезы, куртюрировавшие свои протезы, и отрицающие любую иную силу, кроме той, что дают им их механизмы». И он быстро, беззвучно вышел. Отпустило быстро. В тот день, когда бывшего пристава с его женой и детьми погрузили в фургон, И старенький тюремный мобиль, фыркая, покатил к вокзалу. Жорж Деранс понял, что его больше не тяготит ни эта история, ни воспоминания. Тяжесть трагедии казалась теперь надуманной. Мгновение слабости, не больше с кем не бывает. Вся эта ерунда и пристав, и его жена, бывшая ему любовницей, виделись теперь далекими и посторонними. Будто история, которую он слышал когда-то давно, о ком-то малознакомом. А жизнь продолжалась и была ничем не хуже прежней. Все меняется к лучшему. Об этом писали газеты и говорили везде и всюду. И тем не менее, когда дверь распахнулась без стука, и к нему в кабинет, не спросясь, как к себе домой вошла женщина, которую он прежде видел только на портретах, Деранс испугался. Сердце затрепетало, заметалось испуганным зайцем, а в голове всплыла усиленно забытая история. Капитан Деранс. Голос у Ионеи был властный и уверенный. Сильный голос. «Так точно!» — клейко улыбнулся он рабея. Златоволосая правительница оглянулась на двоих сопровождавших ее магов и коротко сказала «Оставьте нас». Сопровождающие вышли. Дверь захлопнулась, и капитан остался с магессой наедине. Это была женщина, красивая женщина. И смотрела она на него вроде без неприязни. Но капитан понял, что боится ее до жути, и коты. Люди делились для диранса на две категории. Одних он мог раздавить, с другими мог договориться на равных. Дама, которая вошла в его кабинет и, не спросясь, села напротив, сама могла раздавить его, как червяка. Более того, она могла раздавить его и даже не заметить этого. И договориться с ней было нельзя. Это он понял сразу. Иоаннея кинула взгляд на портрет и надменно усмехнулась. От усмешки пересохла в глотке. Капитан судорожно сглотнул. «А чем обязан?» пролепетал он, чувствуя, насколько жалко звучит. «То есть, чем могу быть полезен?» Не более двух месяцев назад вами был задержан маг Лорд Мессер. Маг был осужден и сослан на острова. Это так? Иоаннея посмотрела на Деранца и тот почувствовал, что у него... «Немеет язык. Простите, госпожа, но это было при правительстве консорциума. Я маленький человек, и, подчиняясь приказам, я...» Он запнулся, наткнувшись на презрительный взгляд, и замолчал. «Это так?» — повторила женщина. «Что она хочет? Чего добивается?» мысли белками метались в голове но среди них не было ни одной путной так кивнул дианс после этого вами был арестован маг ученик лорда Местра некто пантер этим делом занимался старший пристав Неро затараторил капитан По итогам этого дела он был отстранен, осужден и сослан, согласно вашему приказу, вместе со всеми родственниками. Деранс поерзал на стуле. С каждым произнесенным словом он чувствовал себя все менее уверенно. «Меня не интересует пристав и его семья», — отмахнулась Иоаннея. «Меня интересует Мак. Он еще здесь?» Деранс похолодел, его бросило в пот. Он попытался улыбнуться, но сам почувствовал, что вместо улыбки вышел перекошенный оскал. «Нет, он... его отправили до того, как...» Капитан перевел беспомощный взгляд с правительницы на ее портрет, будто это должно было все объяснить. «Перестаньте трястись, капитан», — холодно произнесла правительница. «Меня интересуют все материалы по делу Мессера и его ученика». от протоколов и изъятых вещей до судебных постановлений и пошлите запрос. Если его еще не отправили на острова, его надо вернуть. Особенное внимание уделите изъятым вещам. Геран сгивнул и вскочил, готовый прямо сейчас бежать и исполнять поручение Капитан ломанулся к дверям. Жалкий и напуганный. И она и осталась сидеть, красивая, уверенная, властная. «Удивительно. Но двое таких разных людей, находящихся теперь в этом кабинете, подумали в эту секунду об одном и том же. Надо было больше внимания уделить этому парню». диранс остановился в дверях, обернулся. «Простите, госпожа», — уточнил на всякий случай, — «мы ищем что-то конкретное». «Мы ищем старинную магическую книгу, и если мы ее не найдем, у кого-то из нас будут неприятности», — пообещала Ионея, заставляя капитана побледнеть еще сильнее. «Но что еще? Мы ее уже пытались найти, эту книгу, при старой власти», — дрожащим голосом ответил Жорж. «Как?» «По приказу?» «Не могу сказать, госпожа Иоаннея, приказ пришел с самого верха, но кто именно его издал, нам не сказали» «Так книга у вас?» «Пока нет, молодого мага мы нашли, но книги при нем обнаружено не было» «А он сказал, что с книгой произошло» Никак нет, а толком допросить его не успели. Но нам известно, что с ним был подельник. Возможно, книга у него. Где сейчас этот самый подельник? Последний раз его видели на северной границе. А в глазах Иоанне что-то сверкнуло, причем так, что Деранс испугался и замер. Он был уверен, что сказал что-то неправильно. Он и понятия не имел, что тот гнев, который переполнял Ионею, был направлен вовсе не на него Он, жалкий служитель отдела магического надзора, ее сейчас совсем не интересовал Нет, Ионею интересовал рыжий друг и подельник молодого мага, кажется, его звали Винсент И злилась Магесса на саму себя И рыжий, и маг, и книга были у нее в руках Но она их упустила «Пантера» уже отправили на остров, «Рыжий», скорее всего, уже был на Диком Севере, а книга... «Книга могла быть где угодно». Чья-то рука потянулась к его мешку, из которого торчал край книги, уже уцепилась за переплёт. Винсент вырвал себя из объятий полудрёма и сделал одно резкое движение, после чего открыл глаза. Он всё так же сидел за столиком бара, откинувшись на спинку скамьи и закинув ноги на стол. На коленях всё так же лежал мешок... Правило никогда не выпускать из рук свои вещи он запомнил очень хорошо и очень быстро. Он вообще освоился на севере довольно быстро. А это правило было практически первой заповедью. Хотя бывало и к вещам, что держишь при себе, кто-то тянет лапы, вот как сейчас. Винсент взвел курок пистоля, щелкнуло. Мужик, что уже схватился за переплет книги нечистыми пальцами, медленно поднял руки – Чуть отстранился Еще бы, под дулом пистоля Мысли о воровстве быстро выпаркивают Из любой башки А пистоль Винсент держал Прислонив дуло к самому лбу мужика Спокойно, брат Попросил мужик Я только хотел посмотреть Посмотрел? Грубо поинтересовался Винсент Теперь вали, пока я добрый Мужик часто закивал и потрусил через бар в дальний угол. Винсент думал, что тот сбежит вовсе, но нет. Неудавшийся воришка пристроился к какому-то богато одетому мужчине в годах и принялся что-то быстро и горячо рассказывать. Винсент подозвал бармена, попросил две кружки пива. Он делал вид, что ему ни до чего нет дела, кроме этого самого пива. Но за воришкой и его богатым подельником следил внимательно. Богатый сунул замызганному пару монет, и тот, наконец, побежал к дверям. Рыжий порадовался своей догадливости и с удовлетворением присосался к кружке, запрокинув голову. Когда снова наклонился к столу, возле уже стоял богато одетый дядька. Винсент небрежно кивнул на вторую кружку. Мужик присел к столу, все это произошло без слов. Понимание близкое к идиллии. хотя к пиву богатый дядя так и не притронулся. «Что, вам надо?» Спокойно полюбопытствовал Винс. «Всегда оставаться спокойным. Еще один нехитрый навык, который он перенял очень скоро. Даже если у тебя поджилки трясутся, нельзя этого показать. Покажешь, и перестанешь быть в глазах собеседника человеком. А с такими уже не говорят, об них просто вытирают ноги». «А вы еще не догадались?» «А вы не можете сказать об этом вслух?» «Принял игру Винсент. «Вам надо говорить очевидные вещи?» «Вас не учили, что отвечать вопросом на вопрос невежливо?» «Недурно», — улыбнулся богатый дядька. «Зачем подослали этого хмыря? Или я похож на человека, у которого можно взять что-то без спросу?» «Вы ошиблись». Собеседник изобразил расслабленность. Из дядьки прямо-таки текли довольство и нега. «Я не собирался вас ограбить. Просто хотел убедиться в верности своих наблюдений». «То есть за свое имущество я могу не опасаться?» — хмыкнул рыжий. «Хороший анекдот. Со мной можете не опасаться. Я не собираюсь у вас ничего воровать, мне дороги руки». «Можно подослать наемника, их руки недорого стоят и рубят их направо и налево», — парировал Винсент. «Мне дороги не только руки, но и репутация. Я ни у кого ничего не беру даром. Предлагаю сделку, вы мне книгу. Я вам все, что захотите». Винсент расхохотался и хлебнул пиво. «Все? Может быть, луну с неба?» «Вы зря иронизируете». «Я предложу вам больше, чем вы можете рассчитывать. Хотите деньги? Любые деньги. Или вас интересует недвижимость? У меня есть несколько деревень за Крустоном». Винсент снял с коленей мешок и убрал его за спину. Мужик, что сидел напротив, растерял весь запал. «Это все за книгу?» — уточнил рыжий. «Да». «Книга не продается», — отрезал Винсент. «Подумайте», — предложил богатый незнакомец. «Вам ведь не каждый день делают такие предложения». «Не каждый», — кивнул Винсент, — «но книга не моя, у нее есть хозяин. Придет тогда и поговорите с ним». «Когда он придет», — оживился охочий до магических фолиантов дядя. Рыжий пожал плечами. «Я жду уже три месяца». Собеседник совсем расстроился. «То есть, может так случиться, что он не придет вовсе?» Хмуро уточнил он. Винсент поднял кружку и залпом допил пиво. Глиняная донышко звонко хлопнуло по столешнице. «Не может», — сказал рыжий не то собеседнику, не то себе самому. «Он придет, рано или поздно. Он ведь там, в Одессе, соскочился без меня. И губы Винсента тронула улыбка. Толстый выпуклый экран осветился голубоватым светом, и по нему побежали печатные буквы. Мужчина с наглобритой головой, охваченный металлическим обручем с черными наушниками, щелкнул тумблером и спросил у черной расширяющейся к одному концу трубки. «Что это?» «Последние данные, командор», — отчитался голос в самое ухо мужчины. Тот, кто отчитывался, был достаточно далеко от Бритова, но говорил с ним, несмотря на расстояние, безо всякой магии. Здесь вообще не знали, что такое магия. Вернее, знали, но не видели в ней необходимости. И тем не менее... Бритый долго смотрел на ползущий по выпуклому экрану текст. Затем снова щелкнул и заговорил в черную трубку. «Это достоверно?» «Достоверность девяносто девять девять процента, командор», — отозвалось в ухе. «Что говорит обратная сторона?» «Мы отправили курьера. Вы же знаете, что иначе с ними нельзя связаться. Пока сведений нет, но, вне зависимости от комментариев, они не могут об этом не знать. Началось это давно. Стало быть, вероятность того, что это с их подачи составляет...» «Я вас понял». Оборвал бритый мужчина И щелкнул тумблером Заставляя далекого собеседника замолчать В голове командора было сейчас много мыслей Но все они сводились к одной Это нарушение привычного уклада Сулило новые осложнения Возможно, даже войну Хотя ситуация накалялась уже очень давно Но до недавних событий Равновесие как-то поддерживалось И вот теперь... Велика вероятность того, что оно рухнуло. Ну что ж, все, что не делается, делается к лучшему. Давно пора было убрать вторую силу. Слишком разные они были, чтобы жить вместе. И начинать зачистку надо было с тех детей природы, молящихся пням и говорящих с ветром. потому что они стояли ступенькой ниже на эволюционной лестнице, и в этом командор был уверен на все 100 И все же ему было не по себе. Даже самому лютому врагу он не пожелал бы жить в эпоху перемен. Сейчас было ясно только одно – эта эпоха уже на пороге.